Книга записана «Сторителл». «Сторителл. Жизнь в историях». Евгений Гоглоев. «Афанасий Никитин и гробница повелителя ящериц». Читает Егор Морозов. Глава первая. «Лавка древностей господина Лока». Офисьонг. Планета Сиберия. Светловолосая женщина лет сорока Облаченная в дорогой черный брючный костюм с алой брошью в виде пиона на груди, громко стуча каблуками шагала по узкой темной улочке на окраине Офисьонга, крупнейшего торгового города на планете Сиберия. В центральных районах гигантского мегаполиса день и ночь кипела жизнь — Она видела вдалеке высокие башни, переливающиеся всеми цветами радуги, возвышавшиеся над черными, покосившимися крышами окрестных домов. Центр офисьонга считался раем для туристов и галактических путешественников с разных планет. Но район, в котором сейчас находилась женщина в черном, имел дурную славу, прибежище преступников и контрабандистов, из самых опасных и криминогенных уголков галактики. Серые невзрачные постройки окружали ее со всех сторон. Женщина уже какое-то время ощущала на себе изучающие взгляды обитателей местных трущоб. Ее оценивали, за ней следили. Но она нисколько не боялась. За свою жизнь она неоднократно сталкивалась с преступниками самых разных мастей и могла за себя постоять. И обитатели пустырей и темных подворотен офисьонга чувствовали это. Никто не решался подойти к даме, уверенной походкой, шагающей в квартал местных сувенирных магазинчиков и забегаловок. Она никогда не бывала здесь раньше, но точно знала, куда идти. Гроссмейстер, объяснил ей, как найти нужную лавку среди сотен маленьких магазинчиков и торговых палаток. Здесь можно было купить все, от пушистого домашнего питомца до ядерной боеголовки. Ведь в торговые кварталы офисионга редко заглядывала галактическая полиция, чем и пользовались многие темные личности. Горделиво расправив плечи, женщина в черном двигалась вдоль ряда построек, внимательно изучая вывески и надписи на стенах. «Это должно быть где-то здесь...» Чуть слышно пробормотала она, добравшись до очередного узкого прохода между приземистыми строениями. Над ее головой в темном небе парили аэромобили и прогулочные флиперы местных рикш. За небольшую плату те готовы были доставить заказчика в любую точку гигантского города. По улицам торгового района двигался непрерывный поток людей инопланетян с самой разнообразной наружности. Торговцы из маленьких ларьков предлагали бутерброды и напитки, здесь же торговали и электронными новостными изданиями. Но за новостями она не следила. Это на Земле ей приходилось соблюдать крайнюю осторожность, ведь там ее разыскивала полиция. На других планетах, а особенно в таких отдаленных мирах, На миловидную светловолосую землянку средних лет никто не обращал особого внимания. Наконец женщина остановилась у двери нужного магазина. Голографические витрины, лавки древностей показывали красивые сувениры, посуду и украшения. Но толкнув дверь и перешагнув порог, она оказалась в темной сумрачной комнате, забитой всяким ненужным хламом. Витрины показывали совсем не то, что она увидела в действительности. Все пространство тесного торгового зала было заставлено всевозможными древними идолами, статуэтками из красного и черного камня, старинными книгами, игрушками, подсвечниками, старинными керамическими табличками. Выставленные товары покрывал толстый слой серой пыли, словно владелец магазина никогда не утруждал себя уборкой. Под потолком висели сизые клубы сладковатого дыма из большого кальяна, стоявшего на покрытом трещинами и царапинами от чьих-то острых когтей прилавке. Подойдя ближе, она увидела хозяина магазинчика. Посасывая мундштук кальяна, на низком кресле с короткими толстыми ножками развалилась гигантская жирная гусеница ядовито-зеленого цвета, около трех метров длиной. с семью хватательными отростками, оканчивающимися клешнями. Две пары выпуклых янтарных глаз уставились на посетительницу, которая едва сдержала язвительный смешок. Гусеница с кальяном. Женщина тут же вспомнила знаменитую историю о Алисе в Стране Чудес. Она поправила на ухе гарнитуру лингофона, позволявшего понимать инопланетные языки, и прокашлялась. «Господин Лок?» «Как я понимаю...» — осведомилась она. Владелец лавки протянул клешню к столешнице, на которой лежала гарнитура его лингофона, подцепил ее и нехотя поместил в ухо. Одно из четырех. «Зависит от того, кто интересуется...» — прошамкал он, выпустив к потолку новый клуб густого дыма. Вместо ответа женщина извлекла из-за выреза блузки золотой медальон на длинной цепочке и продемонстрировала его локу. Тот нахмурился, затем медленно кивнул, разглядывая свернувшуюся кольцом золотую змею, заглатывающую собственный хвост. Надпись «Сектаторес» блеснула в тусклом свете ламп. «Я узнаю этот символ, последователи». продымил владелец лавки. «Этот змей на твоем медальоне — Ураборос?» «Все верно», — кивнула посетительница. «Чем обязан столь неприятному визиту? нечасто встретишь представителя вашей организации на этой отсталой планетке?» «Сфера Джамшера», — провозгласила незнакомка. «Я слышала, она хранится у тебя. Да и где еще ей быть?» Она скользнула взглядом по убранству магазинчика древностей, заваленного старинными масками, древними магическими амулетами, пожелтевшими черепами и колдовскими книгами. «Оккультному артефакту здесь самое место». «Тебя обманули!» Лениво отмахнулся двумя клешнями Локк. «Я никогда не слышал ни о чем подобном». «Неужели?» — приподняла бровь женщина. «Мой информатор не стал бы лгать, не в его это интересах. Особенно если учесть, что он твой конкурент по бизнесу». «Вот как!» — разозлился Лок. «Кажется, я понял, о ком речь». «Отправляйся к своему приятелю и передай ему, что не видать ему сферы Джамшера, как своих ушей!» «Значит, она все же у тебя», — улыбнулась женщина. Лок понял, что выдал себя и замер. Затем отбросил мундштук кальяна и начал неторопливо выбираться из-за прилавка. Бугристое жирное тело вытянулось вверх. Теперь голова торговца покачивалась под самым потолком, Перевалившись через столешницу, он угрожающе навис над посетительницей. «Я не знаю, чего добиваются последователи», – пробасил он, – «но сфера Джамшера – слишком дорогой и опасный артефакт, чтобы хранить его у себя». «Действительно, у меня была сфера. Я купил ее за баснословную сумму у одного контрабандиста». Но очень скоро выяснилось, что за ней охотятся многие темные личности. Этот шар может указать путь к несметным сокровищам, скрытым в разных частях Вселенной, но также может и погубить своего владельца. Не к сокровищам, к чему-то куда более ценному. Пусть так, но мне такие проблемы ни к чему. Я продал сферу Джамшера. я с тех пор спокойно сплю по ночам отныне это не моя головная боль вот как откровенно удивилась посетительница и кому же ты продал ее если не секрет одному типу профессору космозоологии он заядлый коллекционер разного старья можешь назвать мне его имя с чего мне делать это — пропыхтел Лок. «Я щедро заплачу тебе за эту информацию», — произнесла женщина. «А вообще ты слишком поторопился, Лок. Я могла бы дать тебе больше, чем кто-либо смог предложить. За сколько ты продал ее?» Лок поднял мундштук и снова затянулся, затем выпустил к потолку новый клуб дыма и назвал такую сумму, что посетительница застыла с открытым ртом. а затем расхохоталась, не веря своим ушам. «Ты не представляешь, как ты продешевил!» — воскликнула она. «Да как ты смеешь насмехаться надо мной!» Торговец заколыхался всем своим бугристым телом. «А ну, убирайся из моего магазина по добру, по здорову, и не отвлекай меня от важных дел! Не обижайся, я не хотела тебя обидеть!» «У тебя не осталось фотографии этого шара?» «Могу я на них взглянуть?» «Я столько слышала о сфере, но никогда не видела воочию. До недавнего времени мы вообще считали ее безвозвратно утерянной». «Нет!» — грубо отрезал Лок. «Фотографии я не делал и не собираюсь тебе ничего показывать». «А как насчет другого артефакта?» Вдруг сменила тему представительница последователей. «Я точно знаю, что он хранится у тебя». «О чем именно речь?» Нахмурилась гусеница. «Хрустальный сосуд, похожий на шприц, наполненный жидким серебром. Красивая вещица, покрытая узорами, напоминающими изморозь на стекле. Ее обнаружили в древней гробнице на одной безжизненной планетке в галактике Нага». Лок удивленно вытаращил все четыре глаза. «Бетте Негиноши?» – сдавленно спросил он. «Я вижу, ты даже знаешь его название», – кивнула женщина. «А почему ты интересуешься не только сферой Джамшера, но и Бетте Негиноши?» «Мало кому известно, что они связаны». «Какая тебе разница, Лок?» – разозлилась вдруг она. Ты торговец, так знай свое место и не суй свой длинный нос в вещи, которых ты не понимаешь. Я все прекрасно понимаю, — прошипела гусеница. И сфера, и бета-негеноши — очень дорогие и важные артефакты. Если мы суждено попасть в чьи-то руки, то это будут не ваши загребущие лапы. С последователями шутки плохи. угрожающе произнесла посетительница. «Я не боюсь вас, проклятые сектанты! Проваливай из моей лавки, пока я не позвал своих приятелей. Они сейчас работают в подвале прямо под нами и будут рады отвлечься, чтобы разобраться с незваными гостями». Женщина с загадочной улыбкой сделала шаг назад, отодвинувшись от прилавка. Затем коснулась своей броши в виде пиона, нажав миниатюрную кнопку на украшении. В тот же миг снаружи донесся громкий гул работающих реактивных двигателей. Кровля над магазином заскрипела с потолка посыпалась пыль и куски штукатурки. Лок с испуганным видом прислушался, моментально забыв о своем кальяне. «Что ты наделала?» — воскликнул он. И в этот момент над их головами взорвалась крыша. Женщина проворно отскочила к двери, ведущей в подсобку. Лог всплеснул всеми конечностями и громко завопил. Обломки кровли с грохотом рухнули на пол и погребли под собой несколько старинных витрин. В образовавшуюся дыру тут же протянулись гигантские стальные клешни. Они сомкнулись вокруг перепуганного владельца лавки древностей и вытащили его сквозь пробоину. Дверь подсобки распахнулась, оттуда выбежало трое толстеньких коротышек в грязных рабочих комбинезонах. Увидев гигантского железного паука, возвышавшегося над крышей магазина, все трое выхватили бластеры и принялись палить в робота, который как раз зашвырнул верещавшего лока на кровлю соседнего дома. Стальные клешни вцепились в края проломленной крыши и расширили дыру. Крупные обломки расколотили уцелевшие стеклянные витрины, раздавили прилавок, опрокинули несколько деревянных идолов. Робот-паук, сверкая хромированными боками, начал с треском протискиваться внутрь, не обращая внимания на выстрелы. Его бронированному телу лучи бластеров не могли причинить особого вреда. Массивная клешня схватила одного из стрелявших и выволокла из магазина. Женщина, на которую теперь никто не обращал внимания, подскочила к еще одному коротышке и ударом ноги свалила его на пол. Развернувшись, она ударила ногой третьего. Бластеры покатились по грязным половицам. «Не трогайте нас, мы сдаемся!» испуганно завопил работник Лока. Человек, управлявший роботом изнутри, громко рассмеялся. Еще одна стальная клешня обхватила перепуганного коротышку и вышвырнула его в дыру вслед за его приятелями. Он едва не сшиб, пролетающий мимо флиппер. Пилот едва успел свернуть в сторону и принялся громко ругаться. «Разнесите здесь все, профессор Шлак», — приказала женщина. «Бета Нигеноши спрятан где-то здесь, в этом я уверена. Но на деликатный осмотр у нас уже не остается времени». Паук тяжело приземлился в магазине и принялся разносить клешнями стены и проламывать пол в поисках возможных тайников. В лавке раздавался жуткий грохот. Прохожие с испуганными криками разбегались в разные стороны, когда на улицу вылетали стеллажи, идолы и целые куски стен. Наконец, грохот стих. Из разгромленной лавки древностей господина Лока вышла женщина, чей безупречный брючный костюм теперь покрывал слой паутины и цементной пыли. В руках она несла небольшой предмет, завернутый в красную шелковую ткань. Позади нее крыша лавки обрушилась внутрь, показались языки пламени. Из дымящихся развалин магазина неуклюже выбрался гигантский робот-паук и, переставляя мощные стальные лапы, зашагал следом за женщиной. «Будьте вы прокляты!» — закричал с соседней крыши лок, размахивая всеми своими клешнями. «Я этого так не оставлю! У меня есть могущественные друзья!» Большой аэромобиль с черными полированными боками бесшумно вылетел из соседнего переулка и завис над дорогой в паре метров от женщины и ее партнера. Роботизированный паук присел, подогнув суставчатые лапы, в его передней части открылся люк, откуда показалась голова старика в массивных очках с толстыми стеклами. Аэромобиль приземлился на дорогу, стекло рядом с пассажирским сиденьем опустилось вниз. «Вы нашли Бетта осведомился человек, сидящий в салоне машины. «Естественно, гроссмейстер!» – радостно крикнул старик, управляющий роботом. «Хорошая работа, профессор Шлак. Правда, немного небрежная. Признаться, я думал, что на этот раз вы обойдетесь без погрома и лишнего шума. Это как раз тот случай, когда, не разбив яиц, омлет не приготовишь». — холодно ответила женщина. «Главное, что беты Негиноши теперь у нас», — кивнул гроссмейстер. «Осталось найти недостающий артефакт, и наш план увенчается успехом». «Вы правы, как и всегда», — опустила голову женщина в черном. «Грабители!» — не унимался на крыше лок потрясая клешнями. «Этот тип знает имя человека, у которого сейчас хранится сфера Джамшера», — гроссмейстер, — сказала женщина, взглянув вверх. «Мне кажется, нам стоит его допросить». Лок на крыше услышал ее слова и испуганно застыл. Дверь черного аэромобиля плавно открылась. «Прошу вас, госпожа Геббельс, присаживайтесь», — сказал гроссмейстер. «Мои люди сейчас же займутся этой гусеницей-переростком, а нам лучше покинуть этот квартал. Галактическая полиция старается обходить эти улицы стороной, но лучше нам не рисковать». Полина Геббельс с улыбкой кивнула и, прижимая драгоценный сверток к груди, села в машину. Аэромобиль взмыл в воздух и, совершив крутой разворот, пронесся над дымящимися развалинами лавки древностей. Профессор Шлак скрылся в своем роботе, в следующее мгновение паук вытянул стальные лапы и схватил визжащего лока, сдернув его с крыши. Затем, не обращая внимания на быстро собиравшуюся у разгромленного магазина толпу зевак, паук со своей добычей, грохоча стальными лапами, направился к выходу из переулка.